Така, Мегарон Одиссеева дома. сколе Болтают, ты вчера в Гавы не вещал. Сидевший ближе других Верзила поднялся навстречу. В развалочку прошелся передо мной. Моргнул из-под тяжка лукавым глазом. Насчет того, кому и так и править. Может, повторишь? А то у народа язык без костей. Пожимаю плечами. Отчего ж не повторить? Сокола я видел. голуби в его когтях. Значит, пока жив, хоть один мужчина из аркисиадов, не бывать наитокийным владыкам. А сомневаются, пускай проверят. Не соврали, выходит. Не соврали. Дверзил слонялся ожившим деревом. Чесал редкий мох на подбородке. Хитрюга ты, провидец. Брякнул и понимай, как хочешь. О, спохватился. Да ты садись, садись. Винца хлебни, чего зря косяк подпирать. Ладно, сажусь на скамью, придвигаю кубок. Эй, толстяк, плесни из кротера. А руки-то у тебя дрожат, приятель. Вино ты пролил. Самую малость, но пролил. Зато богам плеснуть забыл. — Ты умный человек, феоклемен сын Полифейда. Жестом отстранив верзилу, вступает в разговор богатей. — Без обиняков спрашиваю. «Очищение требуется?» Киваю в ответ. «Требуется. Жажду, как черный кобель, отмыться до бела. А вина мне толстячок неразбавленного подсунул. Упоить собрался. Задремлюсь пьяну. Они мне ясновидцу глазки-то и повыкалывают. Вот и славно. Тебе очищение, нам волю богов из твоих уст. Сам видишь, люди в зале собрались уважаемые, известные». Любой тебя с радостью от скверной очистит. Кстати, тебе ведь, Варгас, все равно пути нет? Снова киваю, как бы башка не отвалилась от пущего согласия. Здесь останешься. У нас свой жертвогадатель есть, только он дурак дураком, ерунду вещает, даже слушать противным Богатей машет рукой в угол, где сидит рыхлый коротышка в темном плаще. Услышав, что речь о нем, коротышка давится вином. И кает, булькает горлом, спешно утирается краем плаща. По залу катится судорога смеха. «Сам видишь, Феоклемен, с этого взятки гладкие, а ты другое дело. Ты человек полезный. Ну что, по рукам?» «Итак, я вам предсказываю будущее, а взамен меня очищают от скверны и звания общественного проксена. Я правильно понял?» «Люблю деловых людей». Весело хлопает себя по бедру богатей. — Воистину так зоркий Феоклемен. — И что же вы хотите знать, богоравные господа мои? Недоброе пьяное веселье пузырьками щекочется в носу. — Ох, пойду пророчить, мало не покажется. А завтра с удовольствием взгляну на их лица, когда выгоню в за шеи своего дома. — Мы хотим ясности. Пока жив хоть один мужчина из Иркисиадов. А если не один? Если все в Аиде, тогда как? Говорю же вам, уважаемые, мне бы у птичек спросить. У стервятников, например. Вопросики у вас. Старик Лаэрт вроде бы живой пока, и юный телемах. Заткни пасть, зло бросает молчавший до сих пор красавчик. Вопросы здесь задаем мы. Твое дело отвечать, понял, гадатель? — Понял, красивый. Вы задаете вопросы, а я их убиваю. — Что? — я хотел сказать, отвечаю. — Только у судьбы на всякий вопрос много ответов, а значит, ни одного. — Эй, прорицатель, давай по-простому, — кричит кто-то от очага. — Кого изберет мужья Пенелопа? — Этот вопрос можно убивать без раздумий. — Василиса уже выбрала, давно. — Ха! Как они сразу заозирались по сторонам! — подозрительно косясь друг на друга. «Темнишь, ясновидец!» — раздраженно ворчит богатей. «Все вы пророки такие!» — насмотрелся я на вашего брата, наслушался. «Ладно, тогда...» — я его сам спрошу, — цедит красавчик, нависая надо мной. «Не строй из себя болвана, пророк! Рот Аркесия на двух волосках висит, старик да младенец. Ценать им волоскам плюнуть и растереть». Ты спроси богов, как оно, а? Знаменей бы. И спрашивай с усердием, если выгоду свою видишь. Наверное, меня должен был обуять гнев. Косматый страшный. Всякому милосердию есть предел. Странно, гнева не было. Косматого? Страшного? Никакого. Наверное, я навсегда разминулся с ненавистью. Ничтожество. Земляные черви. Недостойные даже медной подошвы сандалии. Впрочем, ни один гнев бежал меня. Отхлынуло море любви. Песок скуки просеялся сквозь мелкое сито и молчал повзрослевший взрослевшей у предела, где заканчивалось милосердие. Я тоже молчал. В Мегароне царила душная тишина, лишь треск чадящих факелов на стенах да чье-то сиплое с присвистом дыханием. Не хочу убивать вас. Даже сейчас противно. А помните, слепцы, разве вы захватчики, что пришли в дом и теперь жаждете крови его хозяев? Вы готовы разорвать живьем юношу и старика, вонзить в них клыки и когти? Разве так поступают люди? Или вы звери, что собрались драться из-за самки? Сейчас я уже не могу вспомнить всех своих слов. Это это случилось позавчера, но речь моя прервалась. Нигарон обратился в скопище безумцев. Женькии повскакивали с мест, опрокидывая скамьи. Глаза их налились кровью, из глоток исторгся хриплый смех, больше похожий на рычание львов. Кто-то судорожно локал вино прямо из широкогорлого каратера. Кто-то ползал меж столами на четвереньках, кусая других за ноги. А красавчик с богатеем, жадно урча, набросились на сырое мясо, рвать ногтями и зубами. Обо мне забыли. Наверное, я мог бы спокойно уйти. — Опомнитесь! Вы же люди! Люди! И все прекратилось. Они поднимались, отирая бороды, не замечая мерзких пятен на одежде. Один за другим оборачивались ко мне. — Мы ждем, гадатель! сплевывает багровую слюну красавчик. «Почему я до сих пор не назвал ни одного из вас по имени, только клички, собачьи клички? Какой он красавчик! Антиной, сынов пей Сидя в гостях у твоего отца, я держал тебя на коленях. Ты брал из моих рук кусочки хлеба, размоченного в сладком вине. Ты смеялся, хлопая в ладоши. «Ждете? Ну так слушайте мой ответ!» Не вижу я близкой смерти благородного телемаха и его деда Лаэрта, но вижу другое. Все вы лежите в крови, мертвые. Горе вам, несчастные. Горе! А потому мой вам совет. Бегите отсюда все. Прочь! Прочь!» Криком я пытался подавить ужас. Еще один шаг. Последний шаг. И они навсегда остались бы зверьми. «Что ты несешь? Пророк недоделанный!» «Заткнись! Тебя ищут кровники! Погоди, погоди!» Настойчивый стук в дверь. Били кулаком с размаху. Клокочущий от ярости красавчик бросился, откинул засов. «Телемах, ты? Чего тебе надо?» «Это мой дом, Антиной», — прищурился в ответ мой сын. «А этот придурок, корчащий из себя прорицатели и нищий оборванец твои гости?» «Да, мои гости». «Так отдай их нам!» Мы продадим их сикулам на край света. — А выручку поделим с тобой, — криво ухмыльнулся богатей. Примечание. Сикулы — древнейшее население Тринакрии, Сицилии, западного края света. острова где идущий на закат Гелиус спас свои стада. Конец примечания. — Я не продаю своих гостей, — в голосе Телемаха звучало гордое презрение. — Да, таким ты мне нравишься, сын. Прошу тебя, Феоклемен, пойдем со мной. Нам надо поговорить. Я не заставил упрашивать себя дважды. — Ты уже насмотрелся, папа? — спросил телемах, когда мы вышли в коридор. — Ты убьешь их завтра? С утра?